Как пленённые птица он пел в клетке своей поэмы, то была круглая, вращающаяся западня, большой шар, окаймлённый полосами рассвета и заката. Поэма была целым миром. Её тяжёлая сфера вращалась в космической пустоте. В ней было всё — горы и прах, приливы, деревья, мухи, черви и слизистые драконы, ласточки, жаворонки и голуби-почтари, гладкая, как вороново крыло, тьма и тёплый летний воздух. Люди, коровы, младенцы и фиалки, а живые нити языка, словно прочные веревки из шелка или солнечного света, связывали все образы воедино. Поэма вышла сияющим двойником безобразной мировой глыбы. Мир расползался, терял очертания. Поэма отражение этого мира, слепок с него, упорядочивала, чудесным образом оформляла его. Уверится я был бы рад, что жизнь продлится вечно. Или земля — лишь шар из черной пыли, осущая зала и прах. Все дивные красоты света, шар огненный, зеленый круг, что страстно вдохновляют труд самозабвенного поэта. И что нам, Бог, коли мы смертны, разумно ли тленом соблазняться и терпеливо дожидаться телесной смерти, «Легче, верно, как в омут бросится в покой, так птах ныряет добровольно в зияющую пасть питона и слиться с черной пустотой». Он боялся, страшно боялся поддаться искушению и предпочесть искусство жизни. Искусство легко овладевало им и всецело захватывало его. Ему было знакомо искушение страстного самозабвенного труда — Как соловей он распевал тогда во все горло. Кембриджский друг его, Тренч, с апостольской серьезностью и добродушной насмешкой внушал ему. «Мы не можем жить в искусстве, Теннисон. Свой дворец искусства» — поэма вышла в свет в 1832 году — он написал для Тренча и Галлама. Героиней поэма была его душа. Он выстроил для нее на высоком утесе величественный дворец наслаждений, дворец искусства, где душа восседает горделиво, и в сознании жизни веселиться природы, мира, госпожа, над чувствами питью царица. И ведет такие речи. «В раздорах вер я беспристрастна, и все равно их созерцаю, как Бог никое не причастна». Но вот душа, низвергнутая в своей башни в кошмарный мир. Теперь он сам жаром доказывал Тренчу, «Мы можем и должны жить, как боги», и послал ему аллегорию с таким посвящением. Настанет день, и тот, кто гнал любовь, любовью изгнан будет за порог и ляжет в прах во тьме, как пес завоет. Затем ли Бог слепил из подлой глины венец творенья, а ангелы затем ли сосуд души слезами обожгли? И здесь глина, лепка, прах. В юности пишешь, не задумываясь, и лишь много позже понимаешь, что все неспроста. Еще в детстве он прочитал книгу из библиотеки отца, поразившую его воображение — В ней говорилось о том, как Гавриил с ангелами сочувствовали деве Марии, боявшейся, что ей предстоит пострадать от насилия мужчины и потерять непорочную девственность. Сорок дней ангелы лепили из глины человека, вот откуда в его стихах лепка и прах. Но не только это предание пробудило интерес к этому.